sounds В предыдущих сериях. 1920 год. Колонисты, наконец, отправляются домой. Но, чтобы попасть в Петроград, им надо совершить кругосветное путешествие. Но и смог! Сможем и мы! Сан-Франциско оказался сказочно красивым городом. С пальмами, фонтанами, черно-зеркальным асфальтом улиц и площадей, красоту которых не могли испортить даже дома-небоскребы. «Бросил я, ты в Сан-Франциско!» «Приветствуем, детишек!» Дети своими глазами увидели Сан-Франциско, а затем отправились на юг, в сторону Панамского канала. Мальчишеские мечты повидать далекие заморские страны, бурные моря, большие неизвестные города. Все вдруг стало таким близким, настоящим и доступным. Это Юра Заводчиков. В прошлой серии он покинул партизанский отряд, вернулся в колонию, и сейчас он в восторге от путешествия.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 а в результате совершили кругосветное путешествие. Ранним туманным утром в конце августа 1920 года наш пароход, подавая басовые гудки, свойственные всем океанским судам, медленно входил в одну из самых крупных гаваней, теперь уже восточного побережья Северной Америки. Слева в рваных клочьях поднимавшиеся облачные завесы мелькала огромная статуя свободы. То была женщина, державшая в поднятой руке пылающий факел, символ американской демократии. 28 августа 1920 года сухогруз Йомаймару бросает якорь в бухте Нью-Йорка. Глава Петроградской питательной колонии и бывший руководитель миссии Красного Креста в Сибири Райли Ален приехал в Нью-Йорк раньше и уже подготовил для детей жилье в военном форте «Вотсфорд». Аллен еще в Сан-Франциско узнал про планы руководителей Красного Креста высадить колонистов во Франции. На подходе к Нью-Йорку об этом узнают и дети. Американцы собрали нас в одном месте и сказали, что по наведенным справкам в Петрограде еще голод. Эту историю в 89 году в фильме «Миссия» вспоминает Виталий Запольский. Еще, еще 200 грамм хлеба только дают. Когда мы уезжали, было 50 грамм хлеба. Но здесь уже 200 грамм. На И что вы решили вас отправить во францию около бордо есть остров, где да, да, казармы французских солдат Правильно. они уже оборудуются вы будете там жить такое решение произвело на нас ребят просто ошеломляющее впечатление Все были поражены возбуждены расстроены и опечалены Все мы уже давно свыклись с ясной определенной мыслью что едем домой и скоро там будем и вдруг все мгновенно изменилось. Были какие-то разговоры о трудностях жизни в советской России и Петрограде, которые нас там ожидают. Но разве эти трудности возникли только сейчас? Они, несомненно, были и раньше, и это не было секретом. Вообще, американцы не думали вести детей во Францию и оставлять там навечно. Во-первых, они действительно не хотели, чтобы дети вернулись в Питер и поумирали с голоду. Во-вторых, японский сухогруз под американским флагом не мог просто так причалить в России. С новыми властями конфликтовали и американцы, и японцы. Неизвестно, что случится с судном и его экипажем. В-третьих, руководители Красного Креста убеждали детей, что коммунисты — это ненадолго. отправитесь во Францию, пока все не уляжется, пока все не станет лучше в вашей стране. Это Ольга Молкина, внучка Юрия Заводчикова, пересказывает аргументы Красного Креста. Это было, по-моему, достаточно откровенно сказано, что э, нужно именно отправиться во Францию для того, чтобы переждать большевиков. Они чувствуют, как Они чувствуют, что после всего, что они пережены за полтора года, их обманывают, что Красный Крест не собирается выполнять свое обещание. Этот голос вы уже слышали. Это Дэн Михарк. Сейчас он живет на Гавайях и изучает архивы, связанные с Райли Аленом и кругосветным путешествием детей. А несколько лет назад он работал рейнджером в форте Уотсфорд, где за многие годы до этого жили дети. Так он и узнал про эту историю. Дети приезжают в Нью-Йорк в бешенстве. Они злятся на Райна Амена, на Ханну Кэмпелл, на других людей, которые о них заботились. Надо сказать, что решение вести детей во Францию принял не Райли Ааллен, а его начальники в американском Красном Кресте. Но мне вообще очень интересно, как Ааллен смотрел в глаза детям, когда встречал их в порте. Он обещал вернуть колонистов домой. Он столько для этого сделал, и тут ему приходится... Приходится что? Забрать свое обещание? А Райя Алин и Ханна Кэмпбелл оказались между двух огней, потому что они же должны слушаться свое начальство. Но в то же время, знаешь ли, они понимают, что лично обещали этим детям вернуть их домой. 29 августа, на следующий день после того, как дети оказываются в Нью-Йорке, Для них организуют встречу с диаспорой. Помните, на них и в Сан-Франциско собирались посмотреть со всего города, а в Нью-Йорке русских эмигрантов на порядок больше. В форте собрались 3000 человек. За день вопрос отправки детей домой превратился в политический, так что тут я хочу ненадолго остановиться, чтобы описать расстановку сил. Во-первых, есть дети. Они все как один просто хотят домой. Во-вторых, есть противники советской России – белые мигранты и антикоммунисты. Они хотят, чтобы дети отправились во Францию. У них двойная мотивация. Кто-то и правда думает, что детям будет лучше за границей, а кто-то руководствуется только политическими взглядами. Они думают, что отправка детей в Петроград легитимизирует советское правительство и не хотят допустить этого. к Этим людям прислушивается руководство Американского Красного Креста. В-третьих, есть сторонники Советской России. В Нью-Йорке находится непризнанный советский посол Людвиг Мартинс. И он тоже считает, что отправка детей в Петроград легитимизирует советское правительство. И только этого ему и надо. Также в Нью-Йорке издается просоветская газета «Русский голос» с главным редактором Александром Брайловским. До переезда в США Брайловский был революционером в царской России, и его даже приговаривали к каторге в Сибири, а он бежал оттуда за границу. Журналисты «Русского голоса» сразу включаются в кампанию за отправку детей на родину. Я думаю, что многие из этой группы людей также были уверены, что детям будет лучше дома, с родителями. И, наконец, есть «Красный крест». Но это не однородная организация. Руководители считают, что детей обязательно надо отправить во Францию. Но мы не знаем, что по этому поводу думали Райли Ален и Ханна Кэмпбелл. Как ни странно, они про это не пишут. Из их действий видно, что они, как минимум, не мешали детям протестовать. Но со временем становится видно, как они, Райны Амин и Ханна Кэмпбелл, ведут закунисную работу, чтобы, насколько это возможно, отстоять интересы детей. «Колонисты понимают, что действовать надо быстро». Сначала они собирают группу из самых активных и взрослых ребят. Как-то они по-взрослому здесь поступили, создали такой и вот прям революционный комитет у них прям там-то назывался. Несколько девочек и мальчиков, в том числе мой дед и несколько воспитателей. В этот Реввоенсовет входят несколько колонистов. И одним из лидеров протеста становится Юра. И вот бунтари собираются и оформляют свои требования. Мы выносили свои решения и просьбы, писали заявления и ходатайства, с которыми обращались к руководству Американского Красного Креста. И они написали сразу письмо в адрес Красного Креста, что, мол, мы не хотим, пожалуйста, отправьте нас домой, в Россию, как вы обещали. Значит, руководство Американского Красного Креста. Это Виталий Запольский пересказывает то самое письмо. надо сказать, довольно близко к тексту. «Мы, колонисты и колонистки, заявляем американскому Красному Кресту, что мы во Францию не поедем. И на пароход нас могут заставить войти только силою. И дальше прибавили от себя, что было довольно нахально, мы ждем ответа от американского Красного Креста до после до 19 часов дня». Под письмом колонисты собирают более 500 подписей. То есть его подписывают все старшие ребята – Но колонисты понимают, что одних ультиматумов недостаточно. В ожидании ответа от Красного Креста они ищут союзников. И нетрудно догадаться, что дети сначала обращаются за помощью к сторонникам Советской России. Комитет поддерживал постоянную связь с газетой «Русский голос», руководящие работники которой часто посещали наш лагерь. И «Русский голос» с первых дней включается в компанию. Вот, например, заметка корреспондента Талюшина. «Дети жаждут вернуться к родным!» «Детей везут в Петроград», — говорили русские, которым по неволе приходилось оставаться в США. И они завидовали этим счастливчикам. И вдруг мы узнали, что эти счастливые дети едут по воле Красного Креста не в Петроград, а во Францию. И для них Франция не будет только временным отдыхом, непродолжительной остановкой, после которой их повезут дальше, домой. Нет, их хотят там оставить на долгое, неопределенное время». Об этом свидетельствует тот факт, что для них во Франции приготовляется лагерь, строятся бараки. Что же это такое? Как это понять? Мы ждем ответа от Красного Креста. Теперь пора налаживать официальные связи. Я уже говорил, в Нью-Йорке работает непризнанный советский посол Людвиг Мартинс. Американцы пока признают посланника Временного правительства Бахметьева. Хотя от Временного правительства к двадцатому году ничего уже не осталось. Мартинса американские власти, мягко скажем, недолюбливают. Его офис обыскивают, а его то и дело обвиняют в подрывной деятельности. Для Мартинса кризис с детьми – это способ заработать политический капитал, а для детей Мартинс – влиятельный союзник. Юра с друзьями отпрашивается из колонии и отправляется в непризнанное советское посольство. Мы быстро собрались и с борта фэри еще раз смотрели на замечательную панораму Нью-Йоркской гавани со статуей Свободы, силуэтами небоскребов острова Манхэттен, а также на сам залив со множеством дымящих океанских пароходов, куда-то спешащих буксиров, барж и лодок. Незабываемая картина Нью-Йорка. Выбравшись на берег, мы окунулись в узкие улицы, прорубленные, как горные ущелья, среди великанов небоскреба. На таких улицах творилось что-то невообразимое. В особенности нам, ребятам, подобно Марк Твеновским простакам, попавшим за границу, все это казалось попросту невозможным. И в это действительно трудно поверить. Еще недавно Юра Заводчиков ходил с партизанским отрядом с винтовкой и гранатой по сопкам. Он хотел прогнать японцев из России. У него не вышло. Сейчас он стоит перед турникетом Нью-Йоркского метро. Он ведет другую борьбу. Борьбу за право вернуться домой, к родителям. И в этот раз... Он не думает сдаваться. Войдя в вестибюль подземки, или по-английски «сабвея», так называют метро в Нью-Йорке, и опустив в кассу входного турникета никелевую монету в 10 центов, мы добрались до городской окраины, с прямоугольной сеткой широких и тихих улиц, с унылыми и однотипными домами из красного кирпича. В одном из таких далеко не блестящих домов и помещалась контора товарища Мартенса, вернее... что была просто небольшая дешёвая квартира в 3-4 комнатки на одном из верхних этажей дома. «Ходите!» Нас принял в отдельной комнате представительный красивый мужчина средних лет с большими усами. Итак, колонисты рассказывают Мартинсу, чего именно они хотят. Они настаивают на том, чтобы их отправили в Советскую Россию и говорят, что этот вопрос должен быть решён, пока они в Америке. После того, как колонисты уедут из США, переиграть что-то уже не выйдет. В бордо где-то у берегов Бискайского залива, где нас уже наверняка постараются разобщить друг с другом, будет поздно и бесполезно подавать свой голос протеста, и там он, пожалуй, даже не будет услышан. Мартинс был согласен с нами и со своей стороны обещал сделать все, что было в его силах, в то сложное для нашего молодого государства время. Мартенс встал в позицию, что американский Красный Крест хочет, значит, детей умыкнуть. Хотя, на мой взгляд, американский Красный Крест был тоже заложником политической позиции правительства американского и того же самого Вильсона, который, в общем, занимал такую вот позицию. Кстати, о президенте Вильсоне. Он с женой направил детям письмо, в котором супруги передавали привет колонистам, направляющимся, и это в письме подчеркнуто, во Францию. Я пишу вам, чтобы просить вас передать детям Петроградской колонии, которая находится в последние годы под покровительством Сибирской миссии Американского Красного Креста, и которая должна быть отправлена во Францию, наши самые теплые приветствия. Сердечно и искренне ваши Эдит Болин-Вильсон и Вудро Вильсон. Детям не нравится, что президент США уже все решил за них. И колонисты задумывают акцию протеста. Было одно свидетельство, что они нашли бензин и тряпки, и что они провели факельное шествие перед штаб-квартирой Красного Креста в Форт-Уотсворте. редкросс в Форт-Уотсворте. А вечером после ужина, когда полностью стемнело... Это мемуары Ионы гуршмана Мы все, 800 человек, вместе с воспитателями, построились колонны по классам с горящими факелами в руках и криками «Мы протестуем!» обошли территорию форта и остановились перед зданием американского руководства колонии. Чтобы донести свое мнение, они делали какие-то действительно мощные штуки, особенно учитывая, что это дети. Я не уверен, что этот эпизод реальный. Я встретил его только в мемуарах Иона Гуршмана, и Дэн Михарк потом рассказывал мне, что тоже прочёл о нём у Гуршмана. А у других колонистов и у мамаши Кэмпбелл о факельном шествии не говорится ни слова. Но я включил эту сцену в подкаст, потому что по ней можно понять примерный накал страстей. При этом отношения между детьми и непосредственными руководителями колонии Райли Аленома и Ханной Кэмпбелл, видимо, оставались достаточно теплыми. Не надо думать, что дети только бунтовали. Красный Крест разрешал им свободно покидать форт, если их приглашал кто-то из местных, и устраивал для колонистов экскурсии. В один из теплых и солнечных дней начала сентября мы на специальном речном пароходе отправились по реке Гудзон, несущей свои воды в Атлантический океан. На пароходе был оркестр, настоящий негритянский джаз. Участники этого оркестра были молодые негры. Они чрезвычайно оживленно, с большим, просто непередаваемым азартом в каком-то сумасшедшем темпе играли на своих разнообразных инструментах. То были свистульки, гармошки, какие-то необычные гитары, трубы и, конечно, барабаны и тарелки всех размеров фасонов. Кроме того, к нашему изумлению и радости они отлично знали русские мотивы, под которые мы и танцевали. А в перерывах с любопытством глазели на необычный оркестр. В особенности, когда один совсем молодой негр в белой пиджачной паре ухитрялся в исключительно бурном темпе играть сразу на нескольких инструментах. По вечерам где-то в стороне океана виднелись теряющиеся вдали скопления множества мелькающих огней. То был известный Кони <связывающие> Айланд. Морской пляж и место увеселений, развлечений и всевозможных самых неожиданных аттракционов. Там за несколько мелких монет можно было получить всякие удовольствия. Всевозможные чертовы колеса, карусели, воздушные трубы, взлетающие к небу качели, кривые зеркала, американские горки, там они называются русские, и прочие. Великое обилие электрического света и оглушающей музыки. Пока дети развлекаются и гуляют по Нью-Йорку, в Мэдисон-Сквер-Гарден полным ходом идет подготовка к приветственному концерту для колонистов. Я не уверен, но кажется, он задумывался еще в конце августа. И он точно задумывался как аполитичное и развлекательное мероприятие. Но к 4 сентября обстановка изменилась. «Они серьезно потратились на этот концерт, и чиновники Красного Креста сошли неразумным отменять его». Хотя все опасались, что начнутся разговоры об отправке колонии во Францию. Это мемуары мамаши Кэмпбелл, соратницы Раэля Алина, которую я уже упоминал выше. Русскоязычные газеты, которые до этого выступали с нападками на Красный Крест, призвали своих читателей прийти на эту встречу. 4 сентября обстановка в Отли мэдисон была накалена до предела, как накануне принципиального футбольного матча. Утром 4-го числа русские газеты вышли с призывами не отправлять колонистов во Францию. Департамент полиции бросил к Мэдисон-Сквер-Гарден всех свободных полицейских. Каждый вход охранялся. Все улицы, ведущие к площади, патрулировали, и отряд выстроился вдоль маршрута, по которому должны были пройти дети». Нас повезли в город. На этот раз мы ехали в мэдисон сквер garden Это огромный, даже по теперешним временам, спортивно-концертный зал вместимостью около 20 тысяч человек. От пристани ехали в больших открытых автобусах. И сначала все идет будто бы по плану. Когда колонисты шли к своим местам, толпа вскочила на ноги с приветственными криками. Я бы предположила, что тут собрались по меньшей мере 50 тысяч человек. Наконец, председательствующий успокоил их и грянул русский симфонический оркестр. После выступления оркестра на сцену выходит Александр Брайловский. Помните главрета «Русского голоса», которого в царской России судили за революционную деятельность? Брайловский поднялся, чтобы поприветствовать колонию. Ранее он согласовал текст своей речи с мистером Борреллом из Нью-Йоркского отделения «Красного креста», и там не было ничего враждебного. Он должен был быть единственным оратором. После яркого приветствия он разразился решительным протестом по поводу того, что детей везут во Францию. Эти бедные дети были захвачены Красным Крестом. Человечность Красного Креста задавлена политическими мотивами, политикой войны и капитализма. Потом он представил другого оратора, который выступил еще яростнее. Потом третьего. Потом на сцену выходит непризнанный советский посол Людвиг Мартинс. Он произносит еще более пламенную речь и тоже не скупится на слова. Заложники, капиталисты, империализм, шантаж. Меня это задело, и я заплакала от злости. Когда ты чувствуешь, что сделал что-то действительно стоящее, то для тебя становится шоком, что тебя обзывают и сомневаются в твоих мотивах. Ханна Кэмпбелл was... была одной из американок, которая помогла детям. И она знала русский. Она понимала, что происходит. И она такая «Что? Как они могут такое говорить?» like, Мамаша Кэмпбелл, которая почти полтора года ухаживала за детьми, не выдерживает, срывается с места и бежит к трибуне. Мартин спускается со сцены, и Ханна Кэмпбелл подходит к нему со слезами на глазах. Она громко на ломаном русском обвиняет его во лжи. «Я сказала ему, как усердно мы работаем, чтобы дети были здоровы и счастливы. Как трудно было шить для них одежду в России». и что его слова о том, что мы воруем деньги и держим детей в нужде – это ложь. «По сравнению с нью-йоркскими детьми, они выглядят как нищие!» – прокричал он. «По сравнению с детьми, которых мы оставили во Владивостоке, они выглядят как короли!» – крикнула я в ответ. Я разошлась, и тут заметила Паткова на скандала репортера с блокнотом и карандашом. Он потянул меня за руку и спросил «Кто вы? Расскажите нам, почему вы так сердитесь?» Я крикнула ему «Заткнитесь!» и продолжила ругаться на Мартенса. Из ниоткуда выскочил Райли Аллен «Боже, милостивый мамаша! Так нельзя!» и оттащил меня к детям. Посреди этого бедлама на сцену выходят трое колонистов. Один из них – Юра Заводчиков. Прямо сейчас ему надо проявить чудеса дипломатии. Ему невыгодно обвинять своих союзников в лжи. Но и не стоит поддерживать их нападки на Красный Крест. Ему надо твердо заявить свои требования, но не разругиваться с Красным Крестом. Судьба детей все еще в руках этой организации. Мы не хотим ехать во Францию, мы хотим ехать домой, в Петроград. Мы ведь русские, и мы хотим ехать в Россию. Да, мы хотим домой, и Красный Крест обещал отвезти нас домой. И мы верим Красному Кресту. Нас проняло до дрожи. Мы были благодарны выступавшим детям за их хладнокровие. Они просто поблагодарили собравшихся за подарки и заверили их, что не получили ничего, кроме доброты, от Красного Креста и его персонала. Их выступление встретили бурной овацией. «Мы верим Красному Кресту, потому что он столько сделал для нас. Мы голодали на Урале, а он нас нашел и накормил, и мы даже смогли учиться. И Красный Крест всегда говорил, что отвезет нас домой к родителям, и мы ему верили. Мы бы не выжили тогда и не были бы сегодня здесь, если бы не Красный Крест». Но просто Мартенс и Браиловский, и вся эта компания, там еще какие-то были явно люди и силы, они это рассматривали с позиции политической, а ребята это рассматривали явно совершенно с позиции эмоциональных прежде всего, потому что они действительно уже хотели домой. На митинге выступили трое колонистов и несколько, я не знаю сколько, взрослых. Но именно дети повели себя как настоящие взрослые Именно Юра повел себя как настоящий взрослый. Он заявил свои требования без голословных обвинений поблагодарил своих спасителей из красного креста одновременно не обвиняя своих просоветских союзников во лжи митинг закончился все расселись по автобусам и молча поехали домой в форт. ночью к мамаши кэмбе и раля алену подходит несколько ребят я не знаю был ли среди них юра Он не вспоминает эту сцену, а Ханна Кэмпбелл не приводит имен. «Поверьте нам», – воскликнул старший из них, – «мы не знали, что русские сегодня будут говорить такие ужасные вещи о Красном Кресте и о вас. Мы бы не поехали, если бы знали об этом». Все плакали и пытались говорить одновременно. Митинг – это кульминация истории протеста детей в Нью-Йорке. На следующий день о мероприятии пишут американские газеты – Журналисты приводят требования детей и охотно цитируют Мартинса, чего он и добивался. Раньше наши шефы, как видимо, и не представляли себе, что всегда такие тихие и покладистые дети вдруг здесь, в Америке, да еще в Нью-Йорке и на виду у всех взбунтуются и не захотят ехать во Францию. Более того, к этому протесту детей присоединились тысячи русских эмигрантов. Они вместе с газетой «Русский голос» создали в Нью-Йорке общественное мнение, голос которого громко звучал в местных американских газетах в начале сентября 1920 года. Я думаю, что дети оказались бы во Франции, если бы они не самоорганизовались и не постояли за себя. И они выбраны сложную линию защиты. Они использовали американскую прессу, чтобы надавить на международный Красный Крест. Райли Аллен еще до митинга пытался выяснить у своего начальства, а есть ли возможность отправить детей не во Францию, а в Петроград, как он и обещал колонистам с самой первой встречи. И вот теперь у Алены есть весомый аргумент, чтобы переубедить руководство Красного креста. Рейнеен и Хана Кэмпл ведут закулисную борьбу, чтобы донести до международного Красного креста мысль: вы действительно хотите разбираться с международным кризисом? Дети против вас, американская пресса против вас, а большевики Они так однозначно против вас. И вот благодаря активности детей, которым удалось повлиять на общественное мнение, и благодаря лоббистской работе Алина и Кэмпбелл «Красный крест» идет на попятные. Руководители американского «Красного креста» пишут детям письмо и говорят им, что они едут домой. И вот, наконец, настал долгожданный и счастливый день нашей жизни – Мы снова едем домой, в Советскую Россию, в свой родной Петроград. Все поздравляют друг друга, нашей радости нет границ. 9 сентября в 7 часов утра в форте Водсворт раздался выстрел. Над телом 15-летнего колониста Павла Николаева стоит совсем молодой солдат, охранявший форт – Джек Берхем. «Кто-то из наиболее шустрых мальчишек, увлекшись осмотром винтовки, случайно нажал на спуск. Произошел выстрел, и он тут же был убит на повал. Часовой стоял бледный, как смерть». Есть несколько версий того, как произошла эта трагедия. Кто-то пишет, что Павел и Джек показывали друг другу элементы строевой подготовки с оружием. Но знаете, когда винтовку перекладывают с плеча на плечо и крутят в руках? Еще одну версию трагедии в своих мемуарах приводит Ксения Амелина. Солдат, видимо, решил пошутить, приложил винтовку к плечу и прицелился, думая, что винтовка не заряжена. Мальчик стал отбирать у него винтовку. В этой возне кто-то неожиданно нажал на курок, раздался выстрел, и мальчик был убит. От отчаяния солдат хотел заколоть себя штыком, но наши колонисты не дали ему этого сделать и подали письмо в суд, в котором просили не наказывать солдата слишком строго. Всего в этом путешествии погибли 12 детей. Но в Петрограде никто из родителей не знал про эти трагедии. Связи с колонистами не было. Следующая серия нашего подкаста будет последней. В ней колонисты вернутся домой. Но вернутся они не все. Почему-то Таня приехала раньше и пришла домой сама. И она позвонила в дверь. Бабушка открыла дверь. Они как раз в прихожей одевались. Она открыла дверь... И выскочила мимо Тани, заглянула за неё, нет ли Насти. То есть она, ну, не могла она поверить, что нету младшей дочери. Вы слушали подкаст русской службы BBC «Пассажиры Йомой Мару». Я его автор, Илья Кизиров. У этого подкаста есть ещё два любящих родителя. Это Сева Бойко и Витя Нехезин. подкасте мы использовали неопубликованные мемуары Юрия Заводчикова из семейных архивов Ольги Молкиной, мемуары Ионы Гуршмана, фрагменты документального фильма «Миссия» 89 -го года студии «Мемотиане», наш музыкальный консультант Рустам Фахреддинов. В этой серии подкаста вы слышали голоса моих коллег Юрия Визовского, Татьяны Оспенниковой, Оксаны Чиж, Анастасии Лотаревой, Всеволода Бойко, Виктора нихезина Ивана Ступина, Анастасии Голубевой и Павла Аксенова.